Глава третья. А кровь всё текла, капая на его рубашку. К чёрту шмотки. С девчонкой что? Ледяные иглы будто врезались под грудину. Казалось бы, ну, кровь из носа. Разве же этим удивить нагашева? А здесь растерялся. Ну, отстань от меня, верзило, пыталась выбраться из стальных оков Маруся. Отпихивала мужчину от себя, а тот крепко держал и зачем-то прижимал свой чистый носовой платок к её лицу. "Долгомонись ты, прорычал Нагашев. Нужен лёд. Маруся фыркала, а Рус насильно уложил девушку на диван и помчался к холодильнику. Мила с неподдельным интересом рассматривала брата и подругу. Махнула рукой и сама помчалась за сыном в детскую. К тому времени Семён уже опередил супругу. Выскочил из ванной, услышав вопли ребёнка, и утащил сына на горшок. А Мила, словно шпионка, заглянула в гостиную, но не стала возвращаться в комнату. Рослан уже принёс лёд, завёрнутый в полотенце, и пытался приложить к пострадавшему девичьему носу. Но Маруся шипела, отбрыкивалась, возмущалась. Ситуация выглядела забавной, но только со стороны. Марусе было обидно и досадно. Она действительно собиралась уйти. Мало того, что нахамил, ещё и нос расквасил. Наверное, она выглядела как бандит с большой дороги, с подбитым, распухшим носом, а не как девушка. Послушай, прости, я виноват, нарушил молчание Рустам, не сводя взгляды с тонкой кисти, придерживающей полотенце с альдом. Но я не чаяно. Серьезно? А я думала доверяй да. Фыркнула Маруся, но, разумеется, девчонка так не считала, из вредности съязвила. Арус принял ее слова за чистую монету, сцепил челюсти до хруста, бросил потемневший взгляд из-под лобья. Я не бью женщин, суровый зряк Нагашив. Но «Ну, так и я по твоим словам не женщина. Усмехнулась Маруся. Рустам словно впал в ступор. Охренеть просто. Он, он не видит в ней женщину? Да это ж бред. Самые бредовые слова, которые он слышал. Да он же, он же, он дуреет от этой мелкой заразы, а она постоянно над ним издевается. И волосы состригла. Ведьма, черт ее раздери. Рустам до грусти сжал кулаки. потому что бесило всё вокруг. Слова эти её, и волосы короткие, и кровавые капли на её светлой блузке, и пронзительный взгляд недовольных карих глаз убивал, выворачивал наизнанку так, что чувствовалось каждое напряжённое жило. По живому резала едкими фразами и усмешками. Сильнее убивали только воспоминания о том, как Маруся кричала ему пару дней назад, глядя в лицо, что ненавидит его. Ненавидит. Нет, хватит. Он пришёл, как обещал. Вино принёс, как и должен был. Всё к чертям, пора сваливать. Рус рывком поднялся на ноги, не глядя, шагнул в сторону дверей, собрался исчезнуть, пока Сёма Милый и Саня не появились. Не успел. Друг уже шагал к нему навстречу, щекоча сынишку, висевшего на его плече, и довольно улыбался. А следом Мила вынырнула, да так и замерла, увидев пятно крови на одежде брата. "Русь, что стряслось?" всплеснула руками. "Ты живой? Маруся, ты его покусала, что ли?" Рустам промолчал, бросил тяжелый взгляд через плечо, а там девчонка все еще лежит на диване и тряпкой этот с альдом на половину лица. Это я случайно наткнулась на Рустама, скривилась Морозья, а потом вдруг как зыркнула на Руса. Но мы все уладили. Мгм, пробормотал Нагашиев. Если уладили, давайте ужинать, я голодный, жуть просто. Ожав руку друга, заявил Семен Заверин. Ты бери нашу пострадавшую и тащи к столу. Семён выдал распоряжение другу, а сам отправился усаживать сына в детский стульчик. Мила делала вид, что полностью погружена в сервировку горячего. Не хватало последних штрихов, чтобы сесть за стол. Ну а Руз? Нагашеву пришлось помогать Марусе подняться на ноги. Крепкие руки вновь обхватили хрупкие запястья, а следом и тонкую талию. Под широкой тканью одежды фигурка девчонки не просматривалась. А вот когда Руз сжал ладонями, то вновь завис. Талия была до одыре тонкой. Магашов спокойно обхватил её пальцами, а они тут же сомкнулись на спине. И сама девчонка лёгкая, как пушинка, и рост у неё крошечный. Марусе едва доставала макушка и русу до плеча. Крошечная и миниатюрная такая, что страшно становилось. Вдруг Рус слишком крепко сожмёт или обхватит. У него сил немерено, а она вон какая хрупкая. Рус понял, что всё ещё держит девчонку над полом в воздухе, а она молчит, не возмущается, не кричит о своей ненависти. смотрят на него как-то странно. Нагашев моргнул, отгоняя наваждение. Не хватало ещё чудить прямо здесь перед Марусей да в доме друга. Так же молча рустам поставил Марусю на пол, придержал, чтобы не упала, если вдруг голова закружится. Я в порядке, фыркнула девушка и осторожно обошла мужчину, чтобы скрыться в гостевой уборной. А там смыв всю косметику с лица, нанесла блеск на губы, убедилась, что пятна крови едва видны. Мнезло, что алые следы её слабости сливались с рисунком на блузке. Словом, Марусе не стало менять наряд. Пусть у Милова в гардеробе и имелись вещи подходящего для Маруси размера. Решила пойти в гостиную. Там Русь и Сёма уже приступили к дегустации крепких напитков, а ей вместо сока разрешили пару бокалов вина, что удивительно, ведь обычно Марусе не полагалось спиртного. А сейчас Нагашев не спросил даже, просто наполнил её фужер г리스тым напитком. Выходит, не такая уж она и маленькая. если рус угощает её алкоголем